Без времени. Я и время. Я прошла. Пробежала, пролетела, не касаясь земли, по узкому коридору времени. Он то расширялся, то сужался, и не было у него ни начала, ни конца. Я не могла остановиться. Неведомая сила подхватила, несла... «Нет, ну, конечно, все это происходит во сне», Так бывает. Летишь, падаешь, поднимаешься, и все никак не можешь проснуться. Но почему-то мне кажется, что это не сон, а действительность, только какая-то странная действительность. И уже не коридор впереди, а туннель. И вот в конце его зияет черная дыра, портал в непроявленную действительность, в надвременье, кратчайший путь в иное время, а там, дальше что? Вероятно, там очередная воронка потусторонней, трансцендентной реальности, которая втягивает в себя все сущее и ничего не возвращает обратно. Да, но какая она? Неизвестно, существует ли антиматерия в нашей галактике и вообще во Вселенной. Физики спорят об этом. Кажется, это Андрей Сахаров выдвинул гипотезу, что существование антиатомов и антиматерии – неизбежно приводит к течению времени назад или скольжению в какую-то другую реальность. Воздух в коридоре становится липким, тяжелым, словно сбивается в тошнотворную вязкую массу. Плотный зеленый туман все время меняет окраску. То он серый с голубоватым отливом, то зеленовато-сизый. Туман сгущается, сгущается, как трудно передвигаться, дышать. Время распласталось и, вероятно, заснуло. Какая, однако, странная все-таки штука это время. Раньше я думала, что время — это воображаемая прямая линия, протянутая снизу вверх и соединяющая прошлое и будущее через настоящее или лента, или, скорее, большая широкая дорога, потерявшаяся где-то там в начале веков, прорезавшая время и уходящая в головокружительную даль будущего? А может быть, это полноводная река, начавшаяся с маленького ручейка в начале веков, торжественная и величаво несущая свои воды в головокружительную даль будущего? Или это бурный поток, вытекающий, бурля, пенясь и закипая, громыхая камнями из небытия прошлого и впадающий в небытие будущего — Но оказывается, время, как и человек, имеет объем. Оно живое, оно главный герой. Время задрожало, и началась болтанга, как в самолете, попавшем в полосу турбулентности. Длинные стрелки часов времени заспешили, все ускоряя движение по кругу. Затем полетели стремительно против часовой стрелки. Тот, кто крутил стрелки, определенно сошел с ума. Часы обезумели. Начали тикать неестественно громко. Стрелки зацепились друг за друга, задрожали. Одна из стрелок сломалась, другая странно изогнулась. Что же это за циферблат, в котором нет часовой стрелки? Осталась только минутная стрелка, но и она поломалась или погнулась, с ней что-то случилось. Ну, конечно же, она движется назад, против часовой стрелки, так вот он какой, настоящий лик времени. И что происходит, когда восприятие реальности человеком не совпадает с самой реальностью? Тогда время начинает действовать непредсказуемо, спотыкается, опрокидывается на бок, закручиваясь восьмеркой бесконечности. Оно начинает течь как-то иначе или вовсе никуда не движется. Человек подстраивается под иное пространство и время. Часы совсем по-другому отстукивают минуты и секунды, возникают ножницы времени и пространства, а, может быть, время просто растворяется, как кусочек льда в теплой воде, и исчезает? И тогда потерявшегося во времени человека затягивает в омут, в воронку вместе со временем, тоже текущим в бесконечность. Значит, во времени можно заблудиться, оказаться замурованным в чужой жизни. Ну уж нет, черта с два. Я больше не позволю ни ей, ни времени перепутать меня с кем-то другим. Внезапно в конце коридора что-то промелькнуло. Скрипнула, приоткрылась дверь. Или не дверь это вовсе? Время. Споткнулась, упала, сильно расшибла коленку, потом размазалась по стенам туннеля, и снова и снова оно падало, потом вставало и опять заметало следы. Время текло вперед, вспять, кувырком, куда? А может быть, она все чаще задавала себе вопрос, над которым задумывался уже не один писатель, философ, историк. Может быть, все, что существует? Все, что происходит в нашем мире, не существует само по себе, помимо нас, отдельно от нас, а представляет собой просто субъективное нечто, с самого начала измененное, искаженное, нарушенное, представленное в ином свете нашим сознанием и воображением, и тогда, мечтая, уходя в мир грез и сновидений или изучая его, анализируя, Мы сами создаем реальность, каждый свою, и пускаем ее в самостоятельное плавание по жизни. Как заметил известный восточный мудрец, приходящее, эфемерное, длится вечно. Хотя реальность не исчезает только потому, что мы не хотим ее видеть, но тогда нас вовсе не должно удивлять, что людям не дано понять друг друга. Она обязательно должна рассказать об этом Леше. Так что же это такое? Время? Волшебная спираль? Лента Мёбиуса? Концентрические круги или упавшая восьмерка заблуждение, иллюзия, как утверждал один старый философ? Она этого не знала. Звонкое, оглушительное чувство радости переполняло. Неизвестно почему, просто так. Хотелось дышать полной грудью, хотелось просто жить. Всем существом овладела острая, пронизывающая жажда жизни. И что же? А ничего. Только еще один вечер. Печально улыбнулся ей. Начал худеть прямо на глазах и стончаться по краям. Затрепетал, медленно растаял и тихо ускользнул по ту сторону бытия сквозь воронку бесконечности. Конец книги. Январь 2016 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала. Ирина Воробьева.